Глава вторая. Полина. Прошло несколько дней, но не похоже было, чтобы девочка почувствовала к кому-нибудь расположение. Не то чтобы она особенно капризничала или своевольничала, скорее она была послушна. Но столь безутешное дитя встречается очень редко. Она отдавалась грусти вся целиком, как это свойственно только взрослым людям. Даже на изборождённом морщинами лице взрослого изгнанника из Европы, тоскующего где-то на другом краю света по своему дому, невозможно обнаружить столь явных признаков ностальгии, как на этом детском личике. Казалось, она на глазах стареет и превращается в какое-то неземное существо. Мне, Люси Сноу, неведома такая напасть, как пылкое и неукротимое воображение — Но каждый раз, когда я входила в комнату и видела, как она одиноко сидит в углу, положив голову на крохотную ручку, комната эта представлялась мне населенной не людьми, а призраками. Когда же я просыпалась лунной ночью и взгляд мой падал на резко очерченную фигурку в белом, когда я следила, как она, стоя на коленях в постели, молилась с истовостью ревностного католика или методиста, Меня начинали одолевать мысли, которые, хотя сейчас мне уже трудно передать их с точностью, едва ли были более разумными и здравыми, чем мысли, терзавшие мозг этого ребёнка. Методист. Член секты Англиканской церкви, основанной в 1729 году в Оксфордском университете. Секта отличается строгим методическим соблюдением внешних религиозных обрядов. Она так тихо шептала молитвы, что мне редко удавалось уловить хоть слово, а иногда она молилась молча. В тех редких случаях, когда до меня всё же долетали отдельные фразы, в них слышались одни и те же слова «Папа, милый папа». Думаю, что эта девочка принадлежала к натурам, одержимым одной идеей. Признаюсь, я всегда считала склонность к мономании самым мучительный из всех присущих роду людскому. Можно лишь предполагать, к чему могли бы привести все эти тревожные переживания, но ход событий внезапно изменился. В один прекрасный день миссис Бреттон лаской уговорила девочку покинуть её обычное место в углу, усадила на диван у окна и, чтобы занять её внимание, велела наблюдать за прохожими и считать, сколько женщин проходит по улице за некий промежуток времени. Поля сидела с равнодушным видом, изредка поглядывая в окно, и прохожих не считала, как вдруг я, внимательно наблюдая за ней, увидела, что взгляд её совершенно преобразился. Эти так называемые «чувствительные натуры», способные на непредсказуемые и рискованные поступки, нередко кажутся странными тем, кого более спокойный темперамент удерживает от участия в их несуразных выходках. Её неподвижный мрачный взор мгновенно оживился. Глаза загорелись, наморщенный лобик разгладился, безучастное и печальное лицо осветилось и повеселело, грусть сменилась нетерпением и страстной надеждой. «Наконец-то!» — воскликнула она. В мгновение ока вылетела она, подобно птице или стреле, из комнаты. Не знаю, как ей удалось отворить парадную дверь, возможно, она была открыта или там оказался Уоррен и исполнил её, по всей вероятности, достаточно запальчивое приказание. Спокойно глядя в окно, я увидела, как она в своём чёрном платье и отделанном тесьмой и фарточке, она питала отвращение к детским передникам, мчиться по улице. Я была отвернулась от окна, чтобы сообщить миссис Бреттон, что поле в безумном состоянии выскочило на улицу и что её необходимо тотчас же догнать, как заметила, что кто-то подхватил на руки и понёс девочку, скрыв её от моего спокойного взора и от удивлённых взглядов прохожих. Этот добрый поступок совершил какой-то джентльмен, и теперь, накрыв её своим плащом, Он шёл к дому, откуда, как он приметил, она выбежала. Я решила, что она оставит её на попечение слуги, а сам удалится. Но он, немного помедлив внизу, поднялся по лестнице. Приём, оказанный ему миссис Бреттон, свидетельствовал о том, что они знакомы. Она узнала его и пошла ему навстречу. Причём было заметно, что она польщена, удивлена и застигнута врасплох. В глазах у неё даже мелькнула укоризна, и, отвечая скорее на этот взгляд, чем на произнесённые ею слова, он сказал, «Я не мог уехать из страны, не увидев своими глазами, как она устроилась здесь». «Но вы растревожите её?» «Надеюсь, что нет». «Ну, как живёт папина Полли?» С этим вопросом он обратился к Полле сев на стул и осторожно поставив её на пол перед собой. «А как живёт её папа?» — ответила она, прислонившись к его колену и глядя ему в лицо. Сцена эта не была ни шумной, ни многословной, за что я испытывала благодарность. Но чувства были слишком сдержаны, не бурлили и не выплескивались через край, и потому действовали особенно угнетающе. Обычно ощущение нелепости происходящего или презрения к нему приносит облегчение уставшему от слишком пылких и необузданных излияний свидетелю. Мне же всегда тяжело наблюдать, как движение души сдаётся без борьбы. Раб исполин под игом рассудка. У мистера Хоума было строгое, или, вернее, суровое лицо с резкими чертами. Бугуристый лоб... резко отчерченные высокие скулы. Но сейчас это типично шотландское лицо было взволновано, а взгляд тревожен и печален. Северный акцент, отличавший его речь, удивительно гармонировал с его внешностью. У него был одновременно гордый и непритязательный вид. Он положил руку на поднятую головку девочки, и она сказала «Поцелуйте, Полли». Он поцеловал её. «Как мне хотелось, чтобы она истерически крикнула. Я бы тогда испытала облегчение и успокоение. Но она вела себя удивительно тихо. Казалось, она получила всё, решительно всё, что ей было нужно, и достигла теперь полного блаженства. Ни выражением, ни чертами лица она не была похожа на отца», но принадлежала она к той же породе. Он вдохнул в неё свою душу и свой разум. Несомненно, мистер Хоум умел, как и положено мужчине, владеть собой, но в некоторых обстоятельствах и его душа тайно преисполнялась волнением. «Полли», — сказал он, глядя сверху вниз на своего ребёнка, «пойди в переднюю. Там на стуле лежит моё пальто», «Достань из кармана носовой платок и принеси мне». Девочка, не мешкая, выполнила приказание. Когда она вернулась в комнату, её отец разговаривал с миссис Бреттон, и Полли с платком в руке остановилась в ожидании. Её струйная, изящная фигурка у колен отца являла собой трогательное зрелище. Увидев, что он не заметил её возвращения и продолжает разговаривать, Она взяла его за руку, отогнула пальцы, к чему он не сопротивлялся, положила ему на ладонь платок и по одному сомкнула вновь его пальцы. Хотя казалось, что отец всё ещё не замечает её присутствия, он почти сразу посадил её к себе на колени. Она прижалась к нему, и, несмотря на то, что они в течение целого часа не перемолвились и словом, и не посмотрели друг на друга, Я думаю, им было хорошо. Зачаем все движения и поступки этой малютки, как всегда, привлекали общее внимание. Сначала она отдала распоряжение Уоррену, когда он расставлял стулья. «Папин стул поставьте сюда, а мой — между ним и креслом миссис Бреттон». Она заняла свое место и поманила отца рукой. — Папа, сядьте около меня, как дома. Взяв его чашку с чаем, она размешала сахар, добавила сливок и вновь сказала, — Я ведь всегда делала это дома, папа. Ни у кого, даже у вас, это так хорошо не получалось. Всё время, пока мы сидели за столом, она не переставала заботиться об отце, как не смешно это выглядело. Щипцы для сахара оказались слишком широкими, и ей приходилось держать их обеими ручками. Ей не хватало силы и ловкости, чтобы справляться с тяжёлым серебряным сливочником, тарелками с бутербродами и даже чашкой с блюдцем, но она всё это поднимала, передавала, и при этом ей удалось ничего не разбить. Откровенно говоря, мне она казалась суматошной хлопотуньей, но отец её, слепой, как все родители, очевидно, с большим удовольствием предоставлял ей возможность ухаживать за ним и, судя по всему, даже испытывал наслаждение, принимая её услуги. «Она моя единственная отрада», — не сумев сдержаться, сказал он миссис Бреттон, «поскольку у этой леди тоже была своя отрада, сын, казавшийся ей истинным совершенством, который ныне находился в отсутствии, Такое проявление слабости со стороны мистера Хоума было ей понятно. Эта вторая отрада появилась на сцене в тот же вечер. Я знала, что сын миссис Бреттон должен вернуться в тот день, и видела, что она с самого утра находится в состоянии напряжённого ожидания. Когда мы после чая сидели у камина, прибыл Грэм. Он не просто прибыл, а скорее... ворвался в наш мирный кружок, потому что его приезд, естественно, вызвал суматоху, а так как мистер Грэм был смертельно голоден, его нужно было немедленно накормить. С мистером Хоумом они встретились как давние знакомые, а на поле он сначала не обратил никакого внимания. Подкрепившись и ответив на многочисленные вопросы матери, он перешёл от стола к камину. Он сел так, что напротив него оказался мистер Хоум, а у локтя отца пристроился ребёнок. Называя Полли ребёнком, я употребляю слово «неуместное», даже «непригодное» для этого сдержанного миниатюрного создания в отделанном белой манишкой траурном платье в пору большой кукле. Девочка сидела на высоком стульчике около полки, на которой стояла игрушечная рабочая шкатулка из белого лакированного дерева и держала в руке лоскуток, стараясь его подрубить, чтобы сделать носовой платок. Она настойчива, но с трудом протыкала материю иголкой, казавшейся чуть ли не спицей у неё в пальчиках, то и дело укалывала их и оставляла на Батисте цепочку мелких следов крови, Когда непослушная игла глубже вонзалась ей в руку, она вздрагивала, но не издавала ни звука и продолжала работать прилежно, сосредоточенно совсем как взрослая. В те времена Грэм был красивым шестнадцатилетним юношей с невнушающим доверие лицом. Я характеризую его лицо как невнушающее доверие не потому, что он действительно обладал вероломной натурой, а потому что, как мне кажется, такой эпитет весьма уместен для описания чисто кельтского, а не англосакского типа красоты. Волнистые светло-каштановые волосы, подвижное и симметричное лицо, неизменная улыбка, не нелишённое обаяние и вкратчивости. Не в плохом смысле этого слова. В общем, тогда это был избалованный, капризный юноша. «Мама», — сказал он, — молча оглядев миниатюрную фигурку и воспользовавшись тем, что мистер Хоум вышел из комнаты и дал таким образом ему возможность освободиться от той полносмешливой застенчивости, которая заменяла ему истинную скромность. «Мама, здесь находится юная леди, которой я не был представлен». «Ты, наверное, имеешь в виду дочку мистера Хоума?» — спросила мать. «Несомненно, сударыня». — ответил сын. — Мне кажется, вы употребили весьма непочтительное выражение, а столь благородной особи я бы посмел сказать только «мисс Хоум», а не «дочка». — Послушай, Грэм, я запрещаю тебе дразнить ребёнка. Не обольщайся, я не допущу, чтобы ты сделал девочку мишенью своих насмешек. — Мисс Хоум, — продолжал Грэм, несмотря на замечание матери, — Достоин ли я чести представиться вам, поскольку никто, видимо, не намерен оказать нам с вами эту услугу? Ваш покорный слуга — Джон Грэм Бреттон». Девочка взглянула на него, а он встал и весьма почтительно ей поклонился. Она неторопливо положила на место напёрсток, ножницы и лоскуток, осторожно спустилась с высокого сиденья, и с невыразимой серьёзностью, сделав реверанс, сказала «Здравствуйте, как поживаете?» «Имею честь сообщить вам, что нахожусь в полном здравии, лишь несколько утомился от стремительного путешествия. Надеюсь, сударыня, и вы здоровы?» «Я чувствую себя удовлетворительно», удли... последовал изысканный ответ маленькой леди, после чего она попыталась было занять прежнее положение, но, сообразив, что для этого придётся неловко карабкаться наверх, а такого нарушения приличия она допустить не могла, как и мысли о чьей-либо помощи в присутствии постороннего молодого джентльмена, она предпочла усесться на низкую скамеечку, которой Грэм тотчас же придвинул свой стул. «Надеюсь, сударыня, что нынешняя ваша Резиденция, дом моей матери, является достаточно удобным для вас местом пребывания. Не, особ... не особенно. Я хочу жить дома. Естественное и похвальное желание, сударыня. Однако я приложу все усилия, чтобы воспрепятствовать ему. Я рассчитываю, что хоть вы немного позабавите и развлечете меня, маме и мисс Сноу не удалось подарить мне столь редкого удовольствия. Я скоро уеду с папой. Я не задержусь у вашей матери надолго. Нет, я уверен, вы останетесь со мной. У меня есть пони, на котором вы будете кататься, и уйма книг с картинками. А вы что, будете теперь здесь жить? Конечно. Вам это приятно? Я вам нравлюсь? Нет. Почему? Вы какой-то странный. «Разве у меня странное лицо?» «И лицо, и всё. Да и волосы у вас длинные и рыжие. Простите, но они каштановые. Мама и все её друзья говорят, что они каштановые или золотистые. Но даже с длинными рыжими волосами...» Он с каким-то ликованием тряхнул копной. «Как он сам отлично знал, именно рыжеватых волос этой львиной гривы он гордился». Я вряд ли выгляжу более странным, чем вы, ваша милость». «По-вашему, я странная?» «Безусловно». Выдержав некоторую паузу, она сказала. «Я, пожалуй, пойду спать». «Такой малышке следовало бы давно уже быть в постели, но ты, вероятно, ждала меня». «Ничего подобного». «Ну, конечно, ты хотела получить удовольствие от моего общества». Ты знала, что я должен вернуться, и не хотела пропустить возможность взглянуть на меня. Я сидела здесь ради папы, а не ради вас. Прекрасно, мисс Хоум. Но я намерен стать вашим любимцем, которого, смею надеяться, вы вскоре предпочтёте даже папе». Она пожелала нам с миссис Бреттон спокойной ночи. Казалось, она колеблется. Достоин ли Грэм подобного внимания с её стороны — Как вдруг он схватил её одной рукой и поднял высоко над головой. Она увидела себя в зеркале над камином. Внезапность, бесцеремонность, дерзость этого поступка были беспримерны. — Как вам не стыдно, мистер Грэм? — воскликнула она с негодованием. — Отпустите меня сейчас же! Уже стоя на полу, она добавила. — Интересно, что вы подумали бы обо мне? — «Если бы я также схватила вас рукой!» Тут она воздела свою мощную длань за шиворот, как Уоррен-котёнка. И с этими словами она удалилась.